Догадка. «Извини, что отвлекаю. Я не поверил, что слышу Дерка. Никогда его голос не был тревожным, как сейчас, а я его знаю не один год. Шеф интересуется, не намерен ли ты сменить место работы?» «Я вспомнил, что у меня наволом отгулов поза тот квартал», – лениво ответил я, давая понять, что не намерен ни перед кем отчитываться. «У тебя что-то срочное, Дерк?» Тот замялся. А голос еще сильнее выдал его, появились панические нотки. Сын заболел. Четвертый день одно и то же, слабеет день это дня. Знал бы Деркачев, как он вовремя со своей бедой. Понимаешь, мне и обратиться-то некому. Оправдывался Дерк, вероятно, считая, что я не приеду помочь. Ну, приходил платный врач, был робот, выписали одно и то же, да не помогает. Жара понижающая, не помогает? Уточнил я, выдавая интерес. «Ненадолго. Как вечер, температура и слабость?» «Слабость. Зависимость от светового дня. Утром здоровый, а вечером опять?» «Солнца не хватает. Сколько дней уже?» «Сегодня пятый. Вечером подъеду, если не возражаешь, Дирк. Раньше не могу. Пусть помучаются оба, крысёныш будет позговорчивее. Спасибо, Эрс, будем ждать». Сильным и терпеливым все само идет в руки. Скоро я увижу любопытный живой организм, который смотрю с пристрастием, и никто мне не помешает, наоборот, будут благодарить. «Так-то, мышка?» Я невольно усмехнулся. «Какой беспробудно глупой надо быть, чтобы поступить именно так, как мамочка повела себя». Да при таком раскладе можно было найти сколько угодно других путей, но глупая мышка... Всегда такой была. В очередной раз доказала, что она жертва. Впрочем, что о ней? С ней все ясно. Если она еще жива, то это ненадолго. Космическая пара. Беспробудная дура. Я явился тогда, когда посчитал нужным. Двери передо мной открылись молниеносно. Так всю жизнь меня всегда... Заходи, Ярс. Вешай сюда. Дерг взял у меня куртку. Опять температура не спит? Нет. Сделай нам чай, а я пока его осмотрю, попросил я, так, что мне не посмели отказать. Дерг и не думал спорить. Побежал на кухню. Я вошел в затененную комнату и прикрыл плотно дверь. На кровати лежало несовершенное тельце такое хлипкое, что я невольно скривился. И это норовит быть моей плотью и кровью. Я вспомнил полученный анализ крови. Долго я приходил в себя, не веря факту. Такое невозможно. Не знаю как, но ребенок провел меня. Пусть дурит мышку и дерка, но со мной ему не сыграть. На бледном личке в форме сердечка открылись глаза. Засияли, и я вновь подавил неприятие, такой вид когда-то был у мышки, милый, невыразимо доверчивый и глупый. Если бы не я, она бы до сих пор наравила за кого-нибудь уцепиться, кому-то пристроиться, очень прилипчивая была. Я сделал из нее пару самостоятельную и с высоким статусом. «Если можно так выразиться, совершил над ней внутреннее переустройство». «Папа?» Слабо улыбнулся ребенок, но я, сев рядом на его кровать, в полголоса перебил. «Слышь ты, недомерок. У меня мало времени, а у тебя вообще в обрез. Если ты еще хочешь увидеть свою мать...» Как можно презрительнее я выдал два последних слова. «Я знаю, кто ты». Сунул ему под нос бумажку с цифрами и значками. «Но не выдам тебя, пока ты не вздумаешь пакостить. Только попробуй что-нибудь выкинуть». Ребенок слабо залился смехом. Странно это было наблюдать. Его терзал жар, а тот через силу смеялся. «Какой ты забавный, папа. Немного жалкий, но такой милый». Он опять засмеялся тихо, но от души. «Милый?» «Сейчас я покажу тебе, какой я!» Я достал ампулу с сывороткой, и создание, прикидывавшееся моим сыном, оборвало смех. Оно, не отрывая измученный глаз, смотрело с надеждой на лекарство. «Вот ты и выдал себя!» «Откуда бы маленький ребенок знал о содержимом ампулы?» «Решение проблем», — невнятно сказала она, — «совсем не по-детски». Без слов и предупреждений я закатал рукав, оголяя ему руку, и ввел в вену лекарство. Не мог не заметить, до какой степени тот боится иголок, шприцев, инъекций. Как мышка. Щеки у него порозовели. Он дышал глубоко, терпеливо ожидая облегчения от мук. Дверь открылась. Дерг принес поднос с чаем. Ребенок сел на постели и засиял глазами. Тот улыбнулся ему в ответ, перевел на меня благодарный взгляд и снова вернулся к больному. «Спасибо, папа», — выдохнул благодарно больной. «Я сейчас приду», — ласково ответил ему Дерг, протягивая чашку. «Я знал, что больной поблагодарил меня, а не его. Как сентиментально оказывается корвы. Запомни крепко». «Смогу помочь еще дважды», — еще тише сказал я, когда Дерк вышел. «Потом начнется длительная реакция распада. Таков побочный эффект сыворотки для таких, как ты». Не выдержав, я улыбнулся. У меня совсем спонтанно образовался опытный экземпляр. Подсажу его на сыворотку и максимум через полгода получу его труп для исследований. Мой сын, как же! Удачный опытный образец! Я говорил и смотрел, не выдаст ли еще себя чем-нибудь человек. Глаза сияли, на губах играла улыбка точь-в-точь, точь, как у мышки в ее лучшие дни. Почему он так похож на нее? Откуда в нем ее черточки? Не может он быть нашим ребенком! Не может! Я помнил, как трясущимися руками держала кровавленное, сморщенное уродливое тельце. Его я не хотел вскрывать, единственный раз в своей обширной практике. Тот суеверный ужас, который меня охватил, когда я увидел его, а потом взял на руки, я не забуду никогда. Я постарался избавиться от трупа как можно скорее. Особенно не мудрил, выкинул на помойку, и все. Откуда вылезло это сияющее глазами ничтожество? «Мышку дури, а со мной не шути!» «Нет, это не так важно. Думать надо о другом. Зачем этот...» Лью выкопал сентиментальную историю. Откуда узнал? Кто ему поведал? Не Мышка, не я. А больше никто ничего не знал. Кроме отца, конечно, но тот не лез в мои исследования. «Спасибо за все. ясным голосом сказал мне больной таким тоном, будто что-то решил, и к нам вернулся Дерк. Я встал. Кивнул обоим на прощание. Слушая сбивчивые слова благодарности Дерка, я думал об одном и том же. Откуда? Откуда же все выплыло наружу? Столько уже знаю об этом субъекте, а какой-то мелочи не могу поймать.